— Поговорим, — повторил он. — Только ты тоже того. Волыну убери. — Перетопчешься, — отрезал Мун. — Хочешь жить, придется поверить на слово в наше миролюбие. Не хочешь, только рыпнись, я тебе устрою увеселительную прогулку в райские кущи с билетом в один конец. Мужик опустил руки, МР-5 зыркнул стволом в нашу сторону. Мун мгновенно вскинулся, палец его напрягся на спусковой скобе. Это увидел не только я, но и мужик. Он снова застыл, дико усмехнулся. «На, держи!» МР-5 выскользнул из пальцев и шлепнулся на землю. Мужик поддал ногой. Автомат с характерным звуком отлетел к Муну. Тот резво нагнулся, подхватил и распрямился. «Все равно я пустой», — сообщил мужик. «Ни одного патрона». Ухмылка его стала шире, а глаза заблестели безумием. «Ни одного!» — расхохотался он. Я поглядел на Муна, тот отбросил бесполезный ствол и кивнул. «Пустой», — подтвердил слова охочущего в истерике мужика. Мужик тем временем продолжал ржать. Смех его сделался совсем диким, захлебывающимся. Вырывался с хрипами. Мужик запрокидывал голову, ухал и всхлипывал. «Он сумасшедший!» — еле слышно поделился догадкой хлюпик. Напарник ежился. И хотя видно было, что ему не по себе от присутствия незнакомого психа, он явно расслабился. Сумасшедший без оружия его не пугал. «Вон и Ака уже на плече болтается!» «Наивный. Псих может быть и не псих. Пустой МР-5, отвлекающий маневр. Кроме того, если я брошу автомат, это еще не значит, что я останусь без оружия. Да и безоружные в зоне опасны бывают. И за пригорком еще человек десять могут лежать. Да мало ли что может случиться. Нельзя расслабляться. Никогда. Но воспитательной работой заниматься теперь не время». Мужик прекратил смеяться так же резко, как начал. Запустил руку за пазуху. Мун мгновенно вскинул опущенный был автомат. Пришлый снова хихикнул и, выудив пачку сигарет, показал сталкеру. Пальцы пляшущим движением вытянули из пачки цилиндрик сигареты. Мужик чиркнул зажигалкой и принялся прикуривать. Получалось это у него паршиво. Пальцы тряслись, руки ходили ходуном. Наконец он затянулся и выпустил строю дыма. «Да — Вы тоже к Сахарову? — спросил он, подходя ближе. — К какому Сахарову? — не понял Мунлайт. Я предпочел смолчать. Однофамильца великого академика я знал лично. Этот Сахаров, в отличие от создателя водородной бомбы, гением и нобелевским лауреатом не был, но свою лепту в науку вносил. Причем занимался он наукой, а не коммерцией, потому немаленький бюджет на свои ученые изыскания тратил щедро, но по делу. Таскать артефакты для Сахарова в определенном смысле было выгоднее, чем для скупердяя-бармена. Мунлайт с Сахаровым, по всей видимости, не общался, но мужик понял его по-своему. — Не хотите, не говорите, — хихикнул он истерично, — что я сам не знаю. Только овчинка выделки не стоит, в гроб с собой деньги не возьмешь. Он глубоко затянулся и выпустил Муну в рожу струю дыма. — Тяпыч нас с бродягой туда тоже тащил. Сулил золотые горы. Где теперь Тяпыч, где бродяга? Мужик обвел нас победным взглядом сумасшедших глазок. — Он точно ненормальный, — шепнул мне Хлюпик. — И где? — уточнил у мужика Мунлайт. — Нету, — пригорюнился мужик. — Убили. Мы туда-то добрались нормально. Тяпач меня и бродягу Сахаровым этим познакомил. Гурскому представил. Обещал денег, если мы Гурскому этому поможем, замеры снять. Пришлый затянулся. Сигарета, догоревшая до фильтра, обожгла губу. Мужик чертыхнулся, уронил бычок и принялся трясущимися руками закуривать вторую. А вот Гурский был для меня персонажем новым. Впрочем, оно и неудивительно. Это Сахаров практически вечен. Закрылся в своем бункере, в лаборатории сидит, в ус не дует, изучает. В зону не выходит, с любыми материалами ему другие бегают. Артефакты сталкеры таскают, замеры свои помощники делают. А помощники эти тоже ученые. Подготовки никакой, потому им рут, как мухи. Интересный момент. Например, гитлеровский доктор Август Хирт, известный своей жестокостью, ставил опасные для жизни опыты не только на жертвах концлагерей, но и на себе. Ради науки. В истории, однако, он запомнился как зверь и враг рода человеческого. А вот Сахаров собой не рисковал никогда. Ни ради науки, ни ради денег, ни ради чего-то еще. За него рисковали другие Все его опыты и исследования оценивались не только финансовым влиянием Но и немалым количеством трупов Однако, если он и добьется каких-то результатов Совершит какое-то открытие и оставит след в истории Эти трупы никто считать не будет Их уже сейчас никто не считает А доктор Сахаров станет очередным светилом, работавшим на благо человечества Ну и где справедливость? Мун терпеливо ждал, пока мужик закурит. Тот выпустил струю дыма, пахнуло плохим, но крепким табаком. Мунлайт не выдержал, поторопил. «Ну и дальше чего?» «Ничего», — пыхнул дымом мужик. «Гурский, скотина очкастая, сам в комбинезон нарядился. Велел только прикрывать его, пока замеры снимать будет. А то, говорит, кадавры шалят. Мы вышли, а там... Какие кадавры? Зомбаки ходят, причем стаями, как живые». Взгляд мужика затуманился. Глаза сделались больными. Он всхлипнул. «Как живы?» — говорят даже. Один все про дочку повторял. Игрушки ей, игрушки обещал привезти. А потом, как начал пулять, бродягу сразу положил. «Мы с Тяпочем давай отстреливаться. Тут они и повалили. Гурский скотина со своими замерами слинял куда-то, а эти пруты стреляют, и стреляют, и стреляют». Мужик перешел на крик, потом вдруг заржал жутко и выпучился на меня. «Вы ведь меня тоже убьете?» — не то спросил, не то сообщил он. Хлюпик вздрогнул у меня за плечом. Я посмотрел на мужика мягко, насколько мог, и покачал головой. Тяпочу очередью яйца срезала, буднично сообщил мужик. «Он лежит и орет. У него кровь хлещет, а он визжит, как резаный, как будто ему яйца отстрелили». Он снова расхохотался, вытирая слезящиеся глаза. «Как будто отстрелили!» А ему их и правда. Бывает же, так попадет, а вот я тогда не выдержал, и, и вот и побежал, побежал. Мужик захлебнулся, в глазах у него полыхало безумие. Мунлайт стоял и потирал бородку, оружие держал дулом вниз. Я тоже опустил автомат. Такое не сыграешь. Хлюпик был прав. Мужик и вправду спятил. Рассказчик по птичьи вытянул шею и зыркнул из коса. «Я стрелял!» — протянул он. «Я не просто. Я до последнего. Я стрелял, стрелял!» Голос его снова начал скатываться на истерику. Агурский чего?» — поспешил сменить тему Мунлайт. Мужик затряс головой. «Не знаю. Я не стал искать, не стал возвращаться. Я убежал. Не надо мне их денег. Не надо мне... Ничего не надо. Я жить хочу. Вы ж меня не убьете. Вы туда тоже не ходите». «Мы не туда». «Пообещал Мун. У нас другие дела». Мужик встрепенулся, словно почувствовал себя неловко. Как собравшийся уходить гость, утомляющий пустой болтовнёй, спешащего по делам хозяина. «Последняя затяжка», — пообещал мужик. «И по танк», — мрачно пошутил Мунлайт. Пришлый поперхнулся и уронил сигарету. Бычок маленькой тлеющей точкой спикировал в траву и, будто сбитый самолет, испустил дымную струйку. Мужик попятился, взгляд его стал окончательно безумным. Глаза блестели паникой. Неудачно Мун пошутил, напугал и без того перепуганного. Мужик тем временем отошел в сторону, он все еще пятился. Я сделал шаг ему навстречу. Выставил вперед руки, как перед ребенком или туземцем, предлагая не бояться. Но эффект получился прямо противоположный. Он шарахнулся, споткнулся, снова подскочив, пошел, все наращивая темп, оглядываясь и спотыкаясь. Беглец не боялся, нет. Он сам был куском страха, живой паники. Там же мясорубка, — возникла мысль. Мунлайт, видимо, пришел к тому же выводу. Шагнул вперед и окликнул. «Эй!» Мужик пригнулся, словно это могло спасти его от выстрела в спину, и побежал. «Стой!» — крикнул Мун. «Погоди, как тебя? Да не тронет тебя никто!» Беглец уже не верил словам. Вообще ничему не верил, кроме собственного страха. А страх говорил, что трое незнакомцев выстрелят в спину, потому что не могут отпустить. Страх нашептывал, что здесь нет ничего, кроме смерти. Страх орал, напоминая протяпоча и бродягу. «Не дай бог когда-нибудь поддаться такому страху, впасть в панику». «Стой!» — рявкнул Мунлайт. «Там!» — договорить он не успел. «Мужик, петляющим каким-то зайчьим скоком, пронесся несколько сотен метров». В очередной раз споткнулся, видимо, понимая уже, куда попадет в следующий миг, а может и не понимая, а окончательно обезумев от страха. Фигурка в кожаной куртке споткнулась, начала падать, но не упала. Ее подкинуло, завертело, я отвернулся, зная, что ничего хорошего там не увижу. Мунлай тоже опустил глаза. Только Хлюпик, бледный как смерть, таращился на человека, попавшего в мясорубку. Я мог бы посоветовать ему не смотреть, но такие советы не действуют, по себе знаю. Мясорубка действовала безотказно. Дикий крик смешался с хрустом ломающихся костей. Хлюпик дернулся, бледное лицо исказило отчаянная гримаса. Он рванулся вперед. Я резко выставил руку, останавливая от глупой выходки. Ему никто ничем не поможет. Хлюпик издал странный гортанный звук, дернулся и притих. Я убрал руку. Он больше никуда не рвался, словно из него выдернули стержень, на котором держалось, если не основа мировоззрения, то что-то очень важное. И, кажется, впервые за все время нашего знакомства он молчал. Не потому, что его заткнули, а потому, что слов не было. Дикий нечеловеческий вопль давно стих. Зона притихла, шуршала только какими-то своими привычными шорохами. Я хлопнул хлюпика по опущенному плечу. «Держись, парень, это только начало». Мунлайт присел рядом, дернул травинку и принялся задумчиво жевать кончик. Доиграется да он когда-нибудь с этим сеном. Сталкер, впрочем, моего пессимизма не разделял. Не прошло и минуты, как он замурчал себе под нос «Мунлайт водка". «Что это было?» Сдавленно просипел хлюпик. «Я посмотрел на Муна. Надеюсь, мне объяснять ничего не придется». Месорубка, пожал плечами Мунлайт, оборвав пение. «Ботаники говорят, гравитационная аномалия. Там внутри какие-то физические завихрения происходят. Человека либо рвет, либо расплющивает. Мне подробности неинтересны. С аномалиями, как с бытовой техникой, среднестатистическому человеку плевать на то, как действуют микроволны. Ему достаточно знать, на сколько минут сонуть в микроволновку тарелку с супом. Еще полезно знать, чего в СВЧ совать не надо, а все остальное не имеет ни смысла, ни значения. В этом я с Муном согласен. Ковыряться в физических принципах действия аномалий – никчемное занятие. Это то же самое, что, будучи приговоренным к смертной казни, начать изучать принцип работы электрического стула. Будешь ты знать, как он действует или нет, это ничего уже не изменит. Хлюпик немного успокоился. Во всяком случае, глаза хоть и полны скорбью, но уже не шальные. И на лице появились какие-то оттенки, кроме бледно-серого. Я оглянулся назад. Никого и ничего. Даже треклятых собак не видно. Видимо, мясорубка их вспугнула. «Ладно, пошли», — скомандовал я. «Я первый, Мунлайт последний. А я...» Головка у коня. Я скрежетнул зубами, проглотив неприятный ответ. Не стоит на него сейчас наезжать. Ему и без этого не весело. Перегибать палку тоже не надо. Два, три, выдох. А ты, как обычно, буркнул я и пошел туда, откуда двое только что не вернулись, а один предпочел сбежать в мясорубку.